Не знаю, кто вас сюда позвал, но если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. — То есть, — добавил я, теряя пломб, — если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел, они и смертных-то неважно ловит, а уж для того, чтобы изловить убийцу, который миф, понадобится вся полиция Нью-Йорка. — Ну, мне пора. Отрывисто произнес смерть дуракам. Ступайте к лучше домой, да проспитесь. Спокойной ночи.